Глава 4. Медицинский центр Колумбийского университета расположен в районе Вашингтон-Хайтс, поэтому я, обогнув парк, выехал на 12-ю авеню, переходящую в шоссе 9А, а затем свернул на 168-ю улицу. Спустя полчаса я добрался к двум многоэтажным зданиям, соединенным застекленными переходами. Отделение Маккина... Находилась на девятом этаже больницы Мильштейна. Я представился секретарю в приемной, объяснил, что доктор Вестлейк меня ждет, и девушка набрала внутренний номер. Через несколько минут ко мне спустилась Лора Вестлейк, Лора Бэйнс. Она оказалась высокой, миловидной женщиной. Правда, белокурые волосы не были стянуты в пучок, а свободно рассыпались по плечам. Очков она больше не носила. Видимо, перешла на контактные линзы. Кроме меня в приемной никого не было. «Лора Вестлейк», – представилась она, протягивая мне руку. «Мистер Келлер?» «Рад знакомству», – сказал я. «Спасибо, что согласились со мной встретиться». «Хотите кофе или чаю? На втором этаже есть кафе. Давайте спустимся», – предложила она. Мы проехали на лифте семь этажей, прошли по коридорам и оказались в кафе. из широких окон которого открывался великолепный вид на гудзон. Лора, погруженная в глубокую задумчивость, шла уверенной походкой, распрямив плечи. От нее веяло слабым ароматом духов. Мы не сказали друг другу ни слова. Косметикой она не пользовалась, а на гладком загорелом лице с тонкими чертами почти не было морщин. Я взял капучино, она выбрала чай. Посетителей в кафе было мало – Обстановка в стиле «Арнуво» заставляла забыть, что это больница. Лора добавила в чай молоко и сказала, «Мистер Келлер, вы обещали мне рукопись». Я вытащил из портфеля папку и вручил Лоре. Она неторопливо пролистала рукопись и бережно положила ее на стол. Я достал диктофон, нажал кнопку записи. Но Лора укоризненно покачала головой, «Выключите, мистер Келлер, я не намерена давать вам интервью». мы просто поговорим и все то есть конфиденциально да я выключил диктофон и спрятал в портфель доктор вестлэйк когда и как вы познакомились с ричардом флинном М -м, так сразу и не вспомнить кажется осенью восемьдесят седьмого мы учились в принстоне и некоторое время оба жили в доме неподалеку от памятника битве за принстон я переехала туда перед рождеством Прожила там месяца три, не больше. Вы познакомили Ричарда с профессором Виддером? Да, я как-то сказала, что знаю доктора Виддера, и Ричард настоял, чтобы я его представила. Профессор в то время был весьма известной личностью. В беседе с Ричардом доктор Виддер упомянул о своей библиотеке. Если не ошибаюсь, он хотел обзавестись электронной базой данных. Флину нужны были деньги, он предложил свои услуги. И профессор согласился. К сожалению, впоследствии у Ричарда возникли какие-то проблемы. Его даже подозревали в убийстве. Вам наверняка известно, что профессора убили. Да, поэтому агентство и попросило меня расследовать это дело. А в каких отношениях вы были с Ричардом? Простите, что задаю вам этот нескромный вопрос, но в рукописи Ричард утверждает, что вы были близки и любили друг друга. Лора нахмурилась. Между бровями залегла морщинка. «Знаете, сейчас об этом смешно говорить, мистер Келлер. Помнится, Ричард был в меня влюблен. Точнее, он меня преследовал. Но никаких интимных отношений между нами не было. У меня был бойфренд». «Тимоти Сандерс?» «Да, Тимоти Сандерс», — удивленно подтвердила она. «Он тоже в рукописи упомянут. Либо у Ричарда была великолепная память...» либо он опирался на тогдашние дневниковые записи. Даже не верится, что он запомнил мельчайшие подробности. Хотя, если подумать, то ничего удивительного. В общем, я была влюблена в своего бойфренда. Мы жили вместе, но его на пару месяцев отправили с каким-то исследовательским проектом в Европу. Оплатить за нашу квартиру мне одной было не по карману. Поэтому я нашла жилье подешевле. Так и случилось, что на время отъезда Тимоти «Я сняла комнату в доме, где жил Ричард, а когда Тимати вернулся перед самым Рождеством, мы снова съехались. Вы всех называете полным именем, даже тех, с кем очень близки», – заметил я, вспомню слова Ричарда в рукописи. «Да, уменьшительные имена звучат слишком по-детски». «В рукописи Ричард упоминает, что ревновал вас к профессору Виддеру и подозревал, что вы с ним любовники». Она едва заметно вздрогнула. Уголки губ чуть опустились. На миг показалось, что невозмутимая маска вот-вот сползет с ее лица. Но Лора быстро оправилась. «Да, у Ричарда была такая навязчивая идея», — подтвердила она. «Видите ли, мистер Келлер, профессор Видер не был женат, подруги у него тоже не было, поэтому ходили слухи о каких-то его тайных связях на стороне. Он был некрасив. но очень обаятелен и ко мне относился весьма благосклонно, можно сказать, опекал. По-моему, романтические отношения его совершенно не интересовали. Он увлекался только своими исследованиями. Если честно, то я знала о подозрениях Ричарда, но, уверяю вас, у нас с Джозефом Виддером были самые обычные отношения. Он был профессором, а я его любимой студенткой. Он этого не скрывал. Вдобавок, Я очень помогла в работе над его тогдашним проектом. Я опасался, что мой следующий вопрос положит конец нашему разговору, но все-таки не утерпел. «Ричард также утверждает, что профессор дал вам ключи от дома и что вы часто к нему приходили». Она помотала головой. «Этого не было. Не помню, чтобы Виддер давал мне ключи от дома. Вот у Ричарда ключи точно были. Он работал в профессорской библиотеке в отсутствии Виддера». «Из-за этого у Ричарда и возникли проблемы с полицией». «А как вы думаете, мог Ричард убить профессора? Его ведь некоторое время считали подозреваемым». «Мистер Келлер, я избрала работу в той области науки, которая наглядно показывает, как обманчивы наши впечатления. После того, как мы с Тимоти снова съехались, Ричард долго не оставлял меня в покое. Ждал после лекций, писал письма, донимал звонками». После смерти профессора Тимоти несколько раз встречался с Ричардом, просил его не вмешиваться в нашу жизнь, но все без толку. «Я не стала обращаться в полицию, потому что у Ричарда и без этого хватало неприятностей. Я его не столько боялась, сколько жалела, а со временем его поведение ухудшилось. Ну, о мертвых плохо не говорят? Нет, по-моему, на убийство он был не способен». «Вы сказали, что его поведение ухудшилось». Что именно произошло? Из рукописи понятно, что он вас ревновал. Но ведь ревность часто становится мотивом убийства. Для ревности у Ричарда не было никаких оснований. Он на мне просто зациклился. И все потому, что какое-то время мы с ним жили в одном доме. Годом позже, когда я поступила в Колумбийский университет, Ричард разыскал мой адрес. Снова начал мне писать и звонить. А однажды даже приехал в Нью-Йорк. От его преследований я избавилась, лишь переехав в Европу. Удивленный услышанным, я заметил. В рукописи Ричард утверждает, что вас преследовал и донимал Тимоти Сандерс. Вот поэтому я и попросил у вас рукопись, мистер Келлер. Видите ли, для Ричарда Флинна граница между действительностью и вымыслом не существовала, или была очень тонка. Признаюсь, в то время он доставил мне немало неприятных минут. «Вы не приходили к профессору в день убийства?» «В доме у Виддера я была всего лишь три или четыре раза. Принстон – городок небольшой, слухи разлетаются моментально. А ни мне, ни Видеру неприятности были ни к чему. Нет, в день убийства я к профессору не приходила». «А после убийства следователи с вами беседовали? А в газетах о вас не упоминали, а вот Флина склоняли на все лады?» Да. «Меня один раз вызывали в полицию. Я объяснила, что провела вечер у подруги», — сказала она и взглянула на часы на левой руке. «Простите, мне пора. Приятно было побеседовать. Надеюсь, мы встретимся с вами еще раз, после того, как я прочту рукопись и освежу в памяти прошлое». «Скажите, а вы сменили фамилию после того, как вышли замуж?» «Нет, на замужество у меня времени не было. Если честно, я сменила фамилию, чтобы забыть о Ричарде Флинне. Я обо всех этих ужасных событиях. Профессора Видера я очень уважала, и его смерть глубоко потрясла меня. А Флинн меня очень досаждал своими представлениями. Не поймите меня превратно, никакой угрозы для меня он не представлял, просто хотелось от него отвязаться. Поэтому перед отъездом в Европу я взяла девичью фамилию матери и стала Лорой Вестлейк. Я поблагодарил ее за встречу, она взяла со стола папку с рукописью, и мы вышли из кафе. У лифта я спросил Лору. Подруга Флинна, мисс Данна Ольсен, рассказала мне, что однажды краем уха слышала, как Ричард с вами разговаривал по телефону. Она потом из-за этого вам позвонила, и вы с ней встретились. Можно узнать, о чем вы с Ричардом беседовали и как он вас нашел? С Ричардом я не встречалась лет 20, а то и больше. А прошлой осенью Он неожиданно пришел ко мне домой. Вообще-то меня трудно ошарашить, но тут я просто остолбенела. Он явился взбудораженный, наговорил какой-то ерунды. Я даже заподозрила у него психическое расстройство. Он, видите ли, грозил раскрыть тайну, связанную с профессором Видером. Я так и не поняла, на что он намекал. Если честно, о давнем знакомстве с Ричардом Флинном я почти забыла. В конце концов, я попросила его уйти. Но он мне еще за три звонил, требовал встречи. Я ему отказала, а потом и на телефонные звонки отвечать перестала. О том, что он смертельно болен, я не знала. Он об этом ничего не говорил. А потом выяснилось, что он умер. Может быть, он ко мне потому и пришел, что из-за болезни у него рассудок помутился. Рак легких часто дает метастазы в мозг. Вполне возможно, что и с Ричардом это случилось». В рукописи также говорится, что профессор Виддер проводил какие-то секретные эксперименты. Вы знаете, какие именно? Если эксперименты были секретными, то, разумеется, знать о них никому не положено. И вообще, чем больше вы мне рассказываете о содержании рукописи, тем больше я убеждаюсь, что все изложенное в ней – выдумки. Многие университеты проводят научные исследования и по заказам государственных властей и учреждений, и для частных компаний. Почти все эти проекты строго конфиденциальны, ведь предполагается, что результаты исследований принесут заказчикам немалый доход. Возможно, профессор Виддер над чем-то подобным работал, не знаю. Я всего лишь помогала ему в работе над книгой и была совершенно не в курсе всех его исследований. До свидания, мистер Келлер. Хорошего вам дня. Я еще раз поблагодарил ее за встречу, и мы расстались. По пути на парковку я размышлял о рассказе Лоры Вестлейк. Что в нем было правдой, а что ложью. Были ли они с Флинном близки, или он выдумал всю историю их отношений. За напускным спокойствием Лоры Вестлейк скрывался страх. Наверное, она боялась, что Ричард Флинн разгласит какой-то секрет из ее прошлого. К этому выводу я пришел по наитию. Ни поведение Лоры... Ни выражение ее лица не выдавало страха, но запах его ощущался так же явственно, как слабый аромат ее духов. На вопросы она отвечала очень точно и определенно. Слишком определенно. Хотя и повторяла, что подробности не помнит. Вдобавок мне показалось странным утверждение, что она почти забыла о существовании человека, который ей досаждал, с которым она жила в одном доме и которого впоследствии подозревали в убийстве ее наставника и учителя. Глава пятая. Мой давний приятель, вышедший на пенсию следователь по уголовным делам, пообещал разыскать кого-нибудь из знакомых в полицейском управлении западного Виндзора. Я пообедал с ним в Орса на 46-й западной улице и побрел к машине, припаркованной в двух кварталах от ресторана. С неба цвета разваренной капусты сыпал дождь. Тут мне и позвонил Гарри Миллер. Я остановился под навесом у винного погребка и спросил, удалось ли ему что-нибудь узнать. «Ага», – сказал он. В 89 девятом году Сара Харпер защитила диплом, но жизнь у нее не сложилась. После университета она устроилась на работу в спецшколу в Квинсе для детей с недостатками развития. И лет десять спокойно там преподавала. А потом с дуру вышла замуж за Джерри Лаундеса, джазового певца. И ее жизнь превратилась в ад. Она стала наркоманкой, год провела в тюрьме. В 2008 наконец развелась и теперь живет в Бронксе, в Каслхилл. Ну, согласилась поговорить о прошлом. Отлично. Пришли мне СМСку с адресом и телефоном, ладно? А про Симонса, что скажешь? Дерек Симмонс по-прежнему живет в Нью-Джерси с некой Леонорой Филлис. Вот с ней я и говорил, потому что его самого дома не было. Она за Симмонсом вроде как присматривает. Единственный источник доходов – социалка. Я объяснил, что ты журналист, который хочет поговорить с Дереком об убийстве профессора Виддера. Ей самой об этом ничего не известно, но она ждет твоего звонка. Кстати, если поедешь к ним, возьми с собой наличные». «Адрес я тебе сейчас пришлю. Еще поручения будут?» «У тебя среди принстонских полицейских знакомые есть?» «У меня везде знакомые есть. Я вообще по этой части ДОКа», — хвастливо заявил он. «По-твоему, как я Сару Харпер отыскал? В справочное бюро, что ли, обращался?» «Ну раз ты такой умный, найди мне тех, кто в конце 80-х служил на факультете психологии вместе с профессором Видером, коллег, сотрудников». участников его проекта, в общем, всех, кто был с ним знаком. Он согласился, и мы перешли к обсуждению бейсбола. Приехав домой, я позвонил Сэм. Голос ее в телефоне звучал гулко и глухо, как со дна колодца. Она сказала, что сильно простыла, и начальник отправил ее домой выздоравливать. Я пообещал вечером ее навестить, но она заявила, что рано ляжет спать. Мол, в таком состоянии не хочет показываться мне на глаза. Я позвонил в службу доставки цветов и отправил Сэм букет тюльпанов. Помня о нашей договоренности, навязываться я не хотел, но скучал по ней, если мы несколько дней не виделись. Потом я набрал номер Сары Харпер. Она не ответила, и я оставил сообщение на голосовой почте. С Дереком Симмонсом мне повезло больше. Трубку взяла Мисс Филис, его сожительница, говорившая с сильным каджунским акцентом, как персонаж телепрограммы Люди болот, напомнив ей о звонке Гарри Миллера, я объяснил, что хотел бы побеседовать с Дереком Симмонсом. А газета ему заплатит? Ну, ваш приятель обещался. Да, заплатит. Ладно, мистер. Келлер, Джон Келлер. Но вы тогда наведывайтесь к нам. И я, Дерри, про вас все расскажу. Он попусту болтать не любит, но я его уговорю. Вы когда приедете? Прямо сейчас, если можно. А сейчас сколько времени, голубчик? Четверть четвертого. Вот к пяти и приезжайте. Я пообещал приехать к пяти и еще раз попросил ее уговорить Деррика. Размышляя о разговоре с Лорой Вестлейк, я въехал в туннель и внезапно сообразил. Что именно не давало мне покоя с тех самых пор, как я занялся расследованием? Профессор Виддер готовил к публикации новую книгу. По словам Ричарда, Лора утверждала, что книга всколыхнет мир науки. Сэм назвала бы ее сенсацией. Я проверил труды профессора на Амазоне и в других источниках, но никакого упоминания об этой книге не обнаружил. Последние публикации Виддера стала 110-страничная монография об искусственном интеллекте, изданная Princeton University Press в 1986 году, за год до убийства. Опять же, согласно рукописи, Виддер сказал Ричарду, что уже подписал контракт с неакадемическим издательством, вызвав недовольство в университетских кругах. Значит, перед смертью Виддер отправил свою рукопись в издательство и наверняка получил какой-то аванс. Почему же книга так и не была напечатана? Этому могло быть только две причины. Во-первых, издатели могли отказаться от публикации рукописи. Впрочем, это было маловероятно. Существовали контрактные обязательства, а кроме того, если рассуждать цинично, то трагические обстоятельства смерти профессора создали бы шумиху вокруг книги, что увеличило бы продажи. Нет, издатели отказались бы от такой выгодной публикации только под давлением извне. Но кто мог помешать изданию книги? Что в ней говорилось? Может быть, ее содержание было как-то связано с так называемыми секретными исследованиями Виддера? Может быть, именно о них упоминалось в книге? Во-вторых, публикацию могли запретить душеприказчики профессора, поимевшейся у меня информации. Профессор завещал все свое имущество сестре Инге Росси. Возможно, нашлись какие-то действенные юридические аргументы, из-за которых книгу публиковать не стали. Значит, необходимо было побеседовать с сестрой Виддера, хотя она уже много лет жила в Италии и, скорее всего, об исследованиях брата ничего не знала. Я проехал по Valley Road, затем повернул налево на Визерспун-стрит, и 10 минут спустя попал на Рокдейл-Лейн, где рядом с полицейским участком стоял дом Дерека Симмонса и его сожительницы. Путь из Нью-Йорка занял около часа, так что я приехал раньше назначенного времени. Оставив машину у школы, я зашел в кафе, заказал кофе и стал обдумывать новые направления расследования. Больше всего меня заинтриговала неопубликованная книга профессора. Дерек Симмонс и Леонора Филлис жили в одноэтажном доме с верандой в самом конце улицы, рядом с заброшенным футбольным полем, поросшим сорняками. Перед домом был разбит садик с кустами роз. Слева у крыльца торчал обшарпанный садовый гном. Я нажал кнопку звонка, где-то в глубине дома раздался трезвон. Дверь открыла невысокая темноволосая женщина с морщинистым лицом. Во взгляде ее сквозило недоверие. В правой руке она сжимала половник. Я представился. Она несколько расслабилась и пригласила меня войти. Узкий темный коридор ввел в тесную гостиную, уставленную старой мебелью. Я сел на диван, потревожив клубы пыли. Откуда-то раздался детский плач. Леонора извинилась и ушла успокоить ребенка. Я оглядел убогую обстановку гостиной. Потертая мебель, будто найденная на свалке или купленная из третьих рук, покореженные половицы, оборванные углы обоев, на подоконнике натужно тикали дряхлые каменные часы. Похоже, деньги, завещанные профессором, давным-давно кончились. Леонора вернулась с полуторагодовалым малышом на руках, Ребенок сосредоточенно сосал палец и задумчиво оценивающе глядел на меня. Лицо его было по-взрослому серьезно, и я бы ничуть не удивился, если бы он спросил недовольным басом, какого черта я сюда приперся. Мисс Филлис уселась в ветхое бамбуковое кресло напротив, и баюкая младенца объяснила, что это ее внук Том, дочь мисс Филлис Триша, Уехала в Рот-Айленд на встречу с каким-то парнем, с которым познакомилась по интернету и попросила мать присмотреть за ребенком. Но она за ним и присматривает. Вот уже два месяца. Она сказала, что Дерек согласен со мной поговорить, но прежде надо бы денег дать, потому что жить не на что. Три года назад они добились назначения небольшой пенсии, но других источников дохода у них нет. Только Дерек изредка подрабатывает, соседям помогает. А еще надо о внуке заботиться. Рассказ Леонора сопровождала тихими всклипами, а Том продолжал смотреть на меня странным взрослым взглядом. Я вручил ей деньги, и она, аккуратно пересчитав купюры, сунула их в карман. Потом встала, посадила ребенка в кресло и пригласила меня следовать за ней. По коридору мы вышли на застекленную веранду заднего двора. Свет закатного солнца пробивался сквозь грязные стекла. превращая их в подобие витражей. Почти всю веранду занимал верстак, заваленный всевозможными инструментами. На табурете у верстака сидел высокий здоровяк в засаленных джинсах и футболке. Увидев меня, он встал, пожал мне руку широкой мозолистой ладонью и представился. В сумрачном свете блеснули ярко-зеленые глаза. Дереку перевалило за 60, он посидел, но держался прямо, не горбился. Глубокие морщины на лице казались шрамами. Леонора вернулась в дом, оставив нас наедине. Дерек сел на табурет, а я оперся о верстак. Посреди крохотного заднего двора, обнесенного покосившейся оградой, на вытоптанном пятачке земли, среди редких кустиков травы стояли ржавые металлические качели. «Ну чего о Джозефи в Видоре узнать хотите?» Дерек вытащил из кармана пачку сигарет Camel и щелкнул желтой пластмассовой зажигалкой. Про него вот уж лет 20 никто не спрашивал. Он выглядел усталым, дряхлым клоуном, обреченный исполняющим древние репризы на арене старого цирка перед скучающими детьми, которых больше интересуют мобильные телефоны и жевательная резинка. Я вкратце рассказал ему, что мне удалось узнать о профессоре Виддере, Лори Бэйнс и Ричарде Флинне. Уставившись в пространство невидящими глазами, словно бы не слушая, Дерек докурил сигарету, затушил ее и затянулся новой. «А вам-то что за интерес? Это все давным-давно было», — равнодушно произнес он. «Меня попросили расследовать это дело. Понимаете, я пишу книгу о нераскрытых убийствах». «А я знаю, кто профессора убил», — невыразительным голосом сказал он, как будто обсуждая погоду. И сейчас знаю, и тогда знал. Я и копам говорил, только меня слушать не стали. Я же ненадежный свидетель. Меня самого в убийстве обвинили и в психушку заперли. Ну, по 730-й статье. На таблетках сидел. В общем, любой адвокат сказал бы, что я все выдумал и мне померещилось. Только я убийцу своими глазами видел. И никакой я не псих. Уверенно завершил Дерек. «Вы знаете, кто убил Виддера? «А то...» Я им все рассказал, только мне не поверили. А больше меня никто и не спрашивал. Но я и молчал. Мистер Симмонс, так тоже убил профессора. Зовите меня Дерек, так привычнее. Да парень этот Ричард, он и убил. И девка эта бедовая Лора тому была свидетельницей, а может и сообщницей. Значит, оно вот как было. За окнами сгущались сумерки. Целый час, куря сигареты одну за другой, Дерек в мельчайших подробностях рассказал обо всем, что видел и слышал вечером 21 декабря 1987 года. Тем утром Дерек пришел к профессору чинить бачок в туалете на первом этаже. Видер паковал чемодан. Рождественские каникулы он собирался провести у друзей на Среднем Западе. Профессор заказал еду в китайском ресторане. Угостил Дерека ланчем, а потом взволнованно сообщил, что на задний двор ночью кто-то пробрался. На утро на снегу остались следы. Он пообещал Дереку, что не оставит его на произвол судьбы, даже если уедет из Америки. Попросил не забывать принимать лекарства. В два часа дня Дерек отправился на кампус, где его попросили покрасить комнату в общежитии. Вечером Дерек вернулся домой, поужинал. но, обеспокоенный состоянием профессора, решил его навестить. У профессорского особняка стояла машина Лоры Бэйнс. Дерек хотел постучать, однако, услышав за дверью громкие голоса, обошел дом и заглянул в окно, выходившее на озеро. Было около девяти часов вечера. В гостиной горел свет. Жалюзи были подняты. Джозеф Видер и Лора Бэйнс сидели за столом, а Ричард Флинн рассказывал по комнате, и, возбужденно жестикулируя, что-то выкрикивал. Спустя несколько минут Лора встала из-за стола и ушла. Ричард с Видером продолжали спорить. Наконец, Ричард успокоился. Они с профессором покурили, выпили кофе, потом чего-то покрепче и больше не ссорились. Часам к десяти вечера Дерек продрог и решил уйти. Но тот спор разгорелся снова. Видер, который до тех пор вел себя сдержанно, Внезапно рассердился и заговорил громким голосом. «Ричард ушел». Дерек быстро обогнул дом и направился к парадному входу, чтобы узнать у Ричарда, в чем дело. Однако тот исчез. Дерек выскочил на улицу, но Ричард как сквозь землю провалился. В конце концов, Дерек решил, что Ричард куда-то убежал и вернулся к дому проверить, как там профессор. Видер тем временем открыл окно в гостиной и Дерек ушел, боясь, что его заметят. Автомобиль Лоры был припаркован на том же месте. Очевидно, одна вернулась. Дерек подумал, что она останется ночевать у профессора, и побыстрее смылся. На следующее утро он проснулся рано и снова отправился к Виддеру, убедиться, что все в порядке. Он позвонил в дверь, а когда ему не открыли, отпер дверь своим ключом и увидел профессора. распростертого в луже крови посреди гостиной. «Я считаю, что в ту ночь Ричард спрятался где-то неподалеку, а потом вернулся и убил профессора», – заявил Дерек. «Но Лора тоже была в доме. Профессор был сильным. В одиночку она бы с ним не справилась. Вот я и думаю, что убил его Ричард, а она – свидетель или соучастница. Только я копом про нее не стал рассказывать, чтобы газетчики имя профессора почем зря не заморали. А про мальчишку этого я им сразу сказал, мол, был он у профессора, и ругались они. «А Лора с профессором были любовниками?» «Не знаю», – он пожал плечами. «Я же их в постели не застал. Но она иногда на ночь оставалась, это точно. А мальчишка от нее был без ума, он мне сам говорил. Мы с ним часто болтали, когда он в профессорской библиотеке работал. Он мне много чего о себе рассказывал. «И копы вам не поверили?» А кто ж их знает присяжные моим показаниям тоже бы не поверили прокурор рисковать не захотел вот копы и оставили меня в покое да вы сами у них спросите я им тогда все изложил вот как вам сейчас дело ведь до сих пор в архиве хранится и как же вы все эти подробности запомнили если память потеряли так ведь потерял я память о прошлом моя болезнь потому и называется ретроградной абнезией Что я из прошлого ничего не помню. После того, как в больнице меня избили, я ничего не помню о прошлой жизни. А так, память у меня хорошая. Что было до того, как мне голову разбили, не помню. А что было после, помню отлично. Все свое прошлое мне пришлось учить заново. Как в учебнике истории. Где и когда родился, в какой семье рос, когда в школу пошел и все такое. Странно, конечно, но я постепенно привык. Но вроде как ничего ведь не поделаешь. Он встал, включил свет. На застекленной веранде мы выглядели, как две мухи в банке. Я не знал, верить его рассказу или нет. А можно вас еще кое о чем спросить? Валяйте. В подвале профессорского дома был спортзал. Там бейсбольные биты, случайно не было? Или в самом доме? Нет, в спортзале были гири, гантели и боксерская груша. В материалах следствия говорится... что, скорее всего, профессора убили бейсбольной битой, но орудия убийства так и не обнаружили. И если в доме ее не было, значит, убийца принес биту с собой, но под пальто или курткой ее не спрячешь. Вы не помните, как был одет Флинн?» Дерек задумался, потом помотал головой. «Нет, не помню. Обычно он в анараке ходил. Может, и в ту ночь тоже, но я не уверен. И последний вопрос. «Я знаю, что в начале следствия копы считали вас подозреваемым, но потом выяснилось, что у вас было алиби. Однако же, по вашим словам, выходит, что около одиннадцати вечера вы были на заднем дворе профессорского особняка, а потом ушли домой. Так в чем же заключалось ваше алиби?» «Ну, прежде чем домой пойти, я заглянул в местный бар. Он допоздна работает. Не хотелось одному оставаться. Вот я туда и отправился». Чуть позже одиннадцати. Хозяин бара, мой приятель. Я ему мелкий ремонт делал. Он копом и подтвердил, что я в баре сидел. Они ко мне еще поприставали, а потом оставили в покое. Вдобавок, я профессору зла не желал. Зачем мне его было убивать? А что вы в баре делали? Вы же лекарства принимали. Вам пить нельзя было. Так я и не пил. И сейчас ни капли в рот не беру. Я в баре заказываю колу или кофе и сижу... Все-таки веселее, когда люди кругом. Он затушил в пепельницу очередную сигарету. Дерек, а вы левша? Сигарету вы в левой руке держите. Ага, левша. Мы еще несколько минут побеседовали. Он рассказал мне, как сложилась его жизнь, как он познакомился с Леонорой. Упомянул, что вот уже 12 лет, ему не надо каждый год проходить психиатрическую медкомиссию. Мы попрощались. Он остался в своей мастерской, а я прошел в гостиную, где Леонора сидела на диване перед телевизором. Внук спал у нее на руках. Я поблагодарил ее, пожелал ей доброй ночи и уехал. Глава шестая Лора Бэйнс позвонила мне два дня спустя, когда я сидел в очереди в конторе на 56-й Западной улице. Надо было поменять фотографию на водительском удостоверении. И рассеянно перелистывал оставленный кем-то журнал. «Мистер Келлер, я прочитала отрывок, и мои подозрения подтвердились», – сказала она. Ричард Флинн выдумал все от начала до конца. Ну, почти все. Может быть, и впрямь, – писал роман. Знаете, в прошлом писатели часто пользовались таким приемом. Утверждали, что все изложенное – чистая правда, а не художественный вымысел. что автор обнаружил какую-то анонимную рукопись или что рассказчик реально существовавшая личность или что-то в этом роде. А может быть, по прошествии стольких лет он и сам поверил в то, о чем писал. Вам удалось получить полный текст? Пока нет. Похоже, Флинт свою книгу так и не закончил. Наверняка он разуверился в себе, а вдобавок сообразил, какими неприятностями может обернуться вымышленное повествование о реальных людях. Вот и забросил писать. Меня разозлил ее спокойный, почти торжествующий тон. Если все рассказанное Дереком правда, то Лора Бэйнс лгала мне не краснее. Доктор Вестлейк, как бы то ни было, профессор Виддер погиб от удара бейсбольной биты. Этого Ричард Флинн не выдумал. А вы после убийства почему-то решили сменить фамилию. Да, у меня пока нет рукописи целиком, но сведений собралось... «Больше, чем достаточно. Признайтесь, вы приезжали к Видеру в ночь убийства, верно? А потом к нему приехал Флинн, застал вас там и устроил скандал, поскольку вы ему соврали, что заночуете у подруги. Все это я знаю наверняка, так что не лгите мне больше. Лучше расскажите, что потом произошло». Она молчала, и я представил ее на ринге боксером в нокауте, а сверху склонился рефери. отсчитывая секунды. Похоже, она не ожидала, что мне станут известны все подробности того злополучного вечера. «Профессора убили, Флинн умер, а о том, что все это видел Дерек Симмонс, она не подозревала. Я решил, что сейчас она начнет все отрицать или выдумает еще какой-нибудь фокус». «А вы подлец», – неожиданно сказала она. «И что вы намерены сделать с этой информацией? Или вы в детектива играете?» «Почти 30 лет прошло, я всего этого просто не помню. Вы хотите меня шантажировать?» «По-вашему, у меня есть чем вас шантажировать?» «Келлер, у меня в этом городе много знакомых». «О, это звучит как угроза из старого детективного фильма. Теперь мне остается только сказать, «Извините, мадам, работа у меня такая». Грустно улыбнуться, надвинуть шляпу на лоб и поднять воротник плаща. «Что за вздор вы унесете? Вы пьяны, что ли?» «Значит, вы отрицаете, что были в гостях у профессора в ночь убийства, и что Ричард Флинн, защищая вас, скрыл это от полиции?» Помолчав, она спросила. «Вы записываете этот разговор, Келлер?» «Нет, не записываю». «Может быть, у вас, как у Флина, рассудок помутился? Надеюсь, ваша медицинская страховка, если у вас такая имеется...» «Позволит оплатить несколько сеансов психотерапии. Вам это пойдет на пользу. Я никого не убивала. Теперь, почти 30 лет спустя, никого не интересует, где я была в день убийства». «Это интересует меня, доктор Вестлэйк. В таком случае поступайте как вам будет угодно и больше не пытайтесь со мной связаться. Предупреждаю. Из вежливости я вам рассказала все, что могла. А если вы еще раз мне позвоните... Я заявлю на вас в полицию за домогательство и преследование. Прощайте». Я раздраженно сунул мобильник в карман. «Ну вот, сам виноват. Потерял важный источник. После такого разговора общаться со мной Лора больше не станет». «Зачем я это сделал?» Дерек Симмонс вручил мне пару козырей, а я с дуру выложил их в бестолковом телефонном разговоре. «Вскоре подошла моя очередь». Фотограф посмотрел на меня и предложил. «Да не волнуйтесь вы так. У вас такое напряжение на лице, будто вам в одиночку бороться с глобальным кризисом». «Что-то типа того», вздохнул я. «Вот только денег за это мне не платят». Пока в город постепенно приходила весна, Гарри Миллер день за днем сообщал мне сведения о людях, так или иначе связанных с Джозефом Виддером. И с каждым из них я беседовал или встречался. Сэм долго болела, простуда перешла в пневмонию. Луиза, изучавшая историю искусства в Калифорнийском университете, прилетела в Нью-Йорк ухаживать за старшей сестрой. Я их навещал, но Сэм всякий раз просил потерпеть. Не хотела, чтобы я видел ее с распухшим красным носом и слезящимися глазами. Питер вечно был занят или уезжал в командировки, поэтому я время от времени ему звонил, сообщал о ходе расследования. Мисс Ольсен так и не обнаружила полный текст рукописи. Несколько раз я звонил Саре Харпер, сокурснице Лоры Бэйнс, но она на звонки не отвечала и не перезванивала. С Пингой Росси, сестрой профессора Виддера, связаться тоже не удавалось. Я разыскал ее адрес и телефон, но поговорил только с экономкой, которая почти не знала английского и в конце концов понял, что Синьор и Синьора Росси на два месяца уехали в путешествие по Южной Америке. Гарри отыскал след Тимоти Сандерса. Выяснилось, что бывший бойфренд Лоры Бэйнс погиб в декабре 1998 года. Его застрелили на пороге его дома в Вашингтоне. Убийцу не нашли, и следствие заключило, что Сандерс был убит в результате вооруженного ограбления. Он был холостяком и преподавал экономику в школе без стен при университете Джорджа Вашингтона. Телефонный разговор с Эдди Флинном был краток и неприятен. Эдди, обиженный на брата, отписавшего нью-йоркскую квартиру своей сожительнице, мисс Ольсен, хмуро сказал, что ничего не знает ни о каком профессоре Джозефе Виддере, попросил больше не звонить и повесил трубку. Бывшим коллегам Виддера я представлялся сотрудником издательства, собирающим сведения о профессоре для публикации его биографии. Объяснял, что меня интересует все, даже самые незначительные подробности его жизни и деятельности. В округе Эссекс, штат Нью-Джерси, я встретился с бывшим профессором психологического факультета 73-летним Дэном Линдбеком, который жил в великолепном особняке, окруженном сосновым бором. Линдбек заявил, что в доме обитает привидение некой Мэри, которая умерла в 1863 году во время Гражданской войны. Я припомнил свою работу в журнале Ampersand и рассказал профессору о доме с привидениями, в котором мне доводилось побывать. Линдбек аккуратно записал мой рассказ в старомодный блокнот. По словам Линдбека, Виддер был человеком необычным, Он прекрасно сознавал свою значимость, все время посвящал работе, блистал умом, но с людьми сходился плохо. Линдбек помнил, что Виддер собирался опубликовать книгу, но запамятовал, в каком издательстве. Между прочим, он объяснил, что публикация в стороннем издательстве не вызвала бы никакого конфликта между университетской администрацией и профессором, потому что профессорско-преподавательский состав имел право издавать свои труды где угодно. Любая публикация лишь повышала престиж университета. О каких-либо секретных исследованиях Линдбеку известно не было. Любопытные, хотя и противоречивые сведения я получил еще от двух бывших коллег Виддера. Один из них, профессор Манро, бывший помощник Виддера в конце 80-х годов, готовился к защите докторской диссертации. Еще одним помощником профессора была Сюзанна Джонс, которая сейчас перевалила за 60. Монро все еще преподавал в Принстоне, а Джонсон вышла на пенсию в 2006 году и сейчас жила в Джексон-Хайтс в Квинсе с мужем и дочерью. После долгих и обстоятельных расспросов по телефону Джон Монро согласился навстречу. Тощий коротышка с землистой под цвет костюма кожей Хмуро принял меня в своем кабинете, не предложил ни чаю, ни кофе, а при разговоре неодобрительно косился на прорехи на коленях моих джинсов. Говорил он тихо, словно оберегая связки. По его словам, Виддер был наглым шарлатаном и тщеславным выскочкой, не брезговал присваивать чужие заслуги и при любом удобном случае выставлял себя на показ. Теории его были надуманными и пустыми сенсациями, из тех, что вызывают интерес широкой публики, когда о них рассказывают по радио или телевидению, но в научных кругах к ним даже тогда относились с недоверием. Последние достижения нейробиологии, психиатрии и психологии лишь подчеркнули недостатки теории Виддера, так что теперь никто не станет тратить времени на их опровержение. Слова Монро сочились таким ядом, что казалось, прикусив он язык сам отравится. К Витдеру Он относился неприязненно и с удовольствием чернил память профессора. Впрочем, он вспомнил, что книгу Виддера собиралось публиковать Мэрилендское издательство Олман и Лимкин и подтвердил, что этот вопрос обсуждался на заседании административного совета университета. Виддера обвинили в использовании университетских средств на проведение исследований ради собственных нужд. Манро не знал, почему книгу так и не опубликовали. но предположил, что Виддер либо ее не закончил, либо издатели предложили внести изменения, на которые он не согласился. Монро объяснил, что научные публикации обычно издаются после подачи так называемого предложения, в котором автор описывает предмет исследований, их содержание и предполагаемую читательскую аудиторию. Как правило, к предложению прилагаются две-три первые главы, а завершенный труд отправляется издателю позже. заранее оговоренные сроки. Контракт на публикацию подписывается лишь тогда, когда издательство получает полный текст. Монро не был знаком с Лорой Бэйнс, но заметил, что Виддер вечно увивался за женщинами и заводил интрижки со студентками. Университетская администрация не собиралась продлевать его контракт. Все знали, что летом 1988 года Виддер покинет Принстон и психологический факультет уже объявил конкурс на замещение должности профессора. Сюзанну Джонсон я пригласил на ланч в Марбаю, неподалеку от университетского сада в Квинсе. Придя в ресторан раньше назначенного времени, я сел за стол и заказал кофе. Десять минут спустя появилась миссис Джонсон, к моему удивлению в инвалидной коляске, в сопровождении своей дочери, Вайолет. Девушка помогла матери сесть за стол и ушла, обещая вернуться через час. Миссис Джонсон оказалась жизнерадостной, бойкой женщиной. Несмотря на свое увечье, у нее были парализованы ноги. Она объяснила, что 10 лет назад они с семьей поехали в Нормандию по следам ее отца, участника высадки десанта союзных войск во Францию во время Второй мировой войны. В Париже они взяли на прокат машину, но попали в страшную аварию. К счастью, ее муж Майк почти не пострадал. Миссис Джонсон рассказала, что была не только ассистентом, но и доверенным лицом Видера. По ее словам, профессор был настоящим гением и наверняка блистал бы в любой области науки, но сферой своих интересов избрал психологию. Разумеется, его талант вызывал резкую неприязнь у посредственностей, которые не могли подняться до его уровня. В университете у него почти не было друзей, он подвергался всевозможным преследованиям, а его враги распускали клеветнические слухи. К примеру, Видер якобы был пьяницей и лавеласом. Сюзанна Джонсон часто встречалась с Лорой Бэйнс, знала о том, что профессор считал ее своей протеже, но была уверена, что интимной связи между ними не было. Миссис Джонсон подтвердила, что профессор в то время как раз завершил работу над научным трудом – книгой о памяти. Сам Видер писал от руки, не пользовался ни пишущей машинкой, ни компьютером, поэтому перепечатывала книгу «Миссис Джонсон». Рукопись была готова за несколько недель до смерти профессора, однако «Миссис Джонсон» никогда прежде не задумывалась, почему книгу не опубликовали. За десертом я спросил – принимал Виддер участие в секретных исследованиях. Она замялась, но в конце концов призналась, что ей об этом было известно. Помнится, он разрабатывал программу психотерапии для военных, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. К сожалению, точнее объяснить не могу. Видите ли, я училась на экономическом факультете, в психологии и психиатрии не разбиралась, документы печатала, не задумываясь об их содержании. Однако следует признать, что профессор Виддер был весьма встревожен результатами исследования. А могла ли существовать какая-то связь между убийством профессора и этой секретной программой? Если честно, я и сама об этом задумывалась. Конечно, все мои знания ограничиваются конспирологическими книгами и фильмами, но если бы от профессора решили избавиться из-за его участия в программе, то устроили бы правдоподобное ограбление или несчастный случай. По-моему, преступник не был наемным убийцей. Ему просто повезло, что его не поймали. Хотя, насколько я могу судить, профессор разочаровался в своих работодателях. Примерно за два месяца до смерти он перестал давать мне документы, связанные с этими исследованиями. И, по-моему, вообще отошел от программы. Немного помолчав, она продолжила. «А ведь я...» была в него влюблена мистер Келлер. Звучит нелепо, знаю. Я была замужем, счастлива в браке, очень любила мужа и детей. А вот в профессора Виддера влюбилась как девчонка. Он об этом и не подозревал. Для него я оставалась коллегой, сотрудницей, готовой посвящать все свободное время работе. Я надеялась, что он все-таки поймет, но этого так и не случилось. А когда его убили, я очень горевала. Весь мой мир перевернулся. По правде говоря, такого удивительного человека я больше не встречала и не встречу никогда. Тут вернулась Вайолет Джонсон, и я пригласил ее посидеть с нами. Она окончила антропологический факультет, но работала в агентстве по продаже недвижимости. И рассказала, что рынок стал оправляться от недавнего кризиса. Они с матерью были очень похожи друг на друга. Я словно бы видел перед собой одну и ту же женщину. в молодости и в старости. Я проводил их до машины, мы попрощались. а Сюзанна обняла меня и пожелала мне успехов в расследовании. На следующее утро я позвонил в издательство «Олман и лимкин Секретарь соединила меня с редактором отдела психологической литературы. Выслушав мою просьбу, эта женщина любезно посоветовала мне обратиться в архив издательства. Профессор Виддер до сих пор считался известной фигурой в научных кругах, поэтому его предложение наверняка сохранилось. Вдобавок, в то время электронной почты еще не было, и переписка с авторами велась на бумаге. В архиве мне не повезло. Сотрудник ответил, что без разрешения начальства не имеет права отвечать на запросы журналистов. Я перезвонил редактору отдела психологической литературы, рассказал о возникшем затруднении. И еще раз перечислил свои вопросы. Получила ли издательство заявку Виддера? Представил ли он рукопись? А если представил, то почему ее не напечатали? По-видимому, на редактора подействовал мой дружелюбный, уважительный тон, потому что она пообещала мне обо всем разузнать. Особой надежды у меня не было, но спустя два дня я получил мейл от редактора. Выяснилось, что заявка Виддера поступила в издательство. в июле 1987 года, вместе с первой главой рукописи. В заявке упоминалось также, что книга полностью завершена. В августе издательство отправило Виддеру договор для подписания, в котором устанавливался срок начала работы с редактором – ноябрь 1987 года. В ноябре профессор попросил перенести эту дату на январь, якобы для того, чтобы за рождественские праздники внести в рукопись некоторые изменения. Просьбу Видера удовлетворили, но затем случилась трагедия. Полный текст рукописи издательство так и не получило. В приложении к мейлу оказалась копия заявки. Отсканированный машинописный документ. Почти 50 страниц. Я его распечатал, глядя, как из принтера один за другим выползают листы, мельком просмотрел, сколол скрепкой и отложил на письменный стол. В тот вечер я решил подвести предварительные итоги моего расследования и понять, куда оно движется. Спустя полчаса, рассматривая сложную диаграмму, я пришел к выводу, что совершенно потерял путеводную нить в этом лабиринте. Вместо того, чтобы отыскать рукопись Ричарда Флинна, я собрал массу информации о людях и событиях, которая отказывалась складываться в единую картину. Я как будто бродил в темноте по чердаку, натыкаясь на всякую рухлядь и не понимая назначения незнакомых вещей. Ни смысла событий, ни их важности уяснить я не мог. Обрывочные, противоречивые сведения представлялись мне бесформенной лавиной. Я не понимал ни истинного смысла происходящего, ни поступков всех этих людей. Поначалу объектом моего расследования был Ричард Флинн, автор рукописи. Но по ходу дела Он отошел на задний план, и теперь центральное место в моих поисках заняла величественная фигура Джозефа Виддера, Знаменитый профессор в смерти, как и при жизни, оттеснил беднягу Флина в тень, превратив его в неприметного статиста. Вдобавок, я не видел связи между Лорой Бэйнс, выведенной в рукописи Флина, и Лорой Вестлейк, профессором медицинского центра Колумбийского университета. Эти два образа, воображаемый и реальный, так разительно отличались друг от друга, что совместить их не представлялось возможным. Я попытался сравнить Ричарда Флинна, изображенного в рукописи, студента Принстонского университета, жизнелюбивого, полного радужных надежд, мечтающего стать писателем, опубликовавшего несколько рассказов, и мрачного нелюдима, ведущего скромное существование в маленькой квартирке, бок о бок с Данной Ольсен. Неужели он потратил последние месяцы своей жизни на создание рукописи только для того, чтобы унести ее секрет в могилу? А ведь был еще и Джозеф Видер, то ли гений, то ли самозванец и шарлатан, тоже нелюдимый одиночка, запертый в холодном особняке, преследуемый непонятными угрызениями совести. По странному совпадению, его рукопись, как и рукопись Ричарда Флинна, Почти тридцать лет спустя бесследно пропала. Я искал одну пропавшую книгу, но узнал лишь, что пропала еще и вторая. Все участники этих событий совершали необъяснимые, непоследовательные поступки. В их поведении не было смысла. Прошлое упрямо оставалось в тени, не желая раскрывать своих секретов. Ни начала истории, ни ее конца мне отыскать не удавалось. Отдельные части загадки... Не желали складываться в единое целое. Парадоксальным образом, чем больше я погружался в расследование прошлого, в изучение огромного объема противоречивых сведений, тем важнее становилось настоящее. Я словно бы спускался в глубокий колодец, и уменьшающийся круг света над головой напоминал о существовании места, откуда я пришел и куда должен вернуться. Я каждый день звонил Сэм, которая понемногу выздоравливала. Я скучал по ней больше обычного, иначе, нежели прежде, до того, как приступил к расследованию, и до того, как болезнь нас разлучила. Чем больше я плутал в обманчивом сумраке прошлого, тем явственнее выступали на первый план наши отношения, приобретали неведомую прежде важность и значимость. Поэтому, наверное, случившееся меня потрясло. Я собирался на встречу с Роем Фриманом, детективом, принимавшим участие в расследовании убийства Виддера, и три года назад вышедшим на пенсию. Неожиданно позвонила Сэм и без обиняков заявила, что нам надо расстаться. Впрочем, она тут же добавила, что расстаться слово неправильное, поскольку наши отношения она никогда не считала серьезными. Мы были просто друзьями и не скрепляли себя никакими узами или обязательствами. Она объяснила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а один из ее приятелей давно уже делал ей предложение и, по ее мнению, будет надежным спутником жизни. Все это она произнесла тем тоном, которым актеру объявляют, что на роль в фильме выбрали другого. Сначала я с горечью подумал, что Сэм мне изменила, но потом сообразил, что она всегда тщательно просчитывала все возможные варианты, прежде чем принимать какое-либо решение. И если, по ее словам, во время болезни размышляла, чего хочет от жизни, то, скорее всего, они с этим приятелем давно уже были близки. «Ты же сама говорила, что не хочешь серьезных отношений», – возразил я. «То, что я пошел навстречу твоим желаниям, не значит, что мне это не хотелось». «А почему ты мне об этом раньше не сказал? Что тебя остановило?» «Ну, я собирался». «Джон, мы слишком хорошо друг друга знаем». «Вы, мужчины, все одинаковы. Как только теряете женщину, сразу понимаете, насколько она вам дорога. А известно ли тебе, что пока мы были вместе, я боялась, что ты встретишь кого-нибудь помоложе и бросишь меня? Мне было обидно, что ты никогда не знакомил меня с друзьями и с родителями, что ты от всех скрывал наши отношения. Я для тебя была женщиной в возрасте, интимная связь с которой тебя устраивала только и всего». «Сэм...» «Мои родители живут во Флориде, ты же знаешь, а друзья мои тебе вряд ли бы понравились. Бывшие коллеги из Нью-Йорк-Пост и университетские приятели, обрюхшие мерзкие типы, которые любят на и рассказывать о том, как изменяют жёнам. «Все равно, это принципиальный вопрос. А я объясняю тебе не принцип, а то, как обстоят дела по правде. Слушай, давай не будем друг друга обвинять, расставаться всегда тяжело». Не стоит вспоминать былые обиды. Я тебя ни за что не виню. Ладно, прости. Понимаешь, я... Она зашлась кашлем. Что с тобой? встревоженно спросил я. Ничего страшного. Врачи говорят, через пару недель кашель пройдет. Все, мне пора. Может, созвонимся еще. Береги себя. Она оборвала разговор, прежде чем я успел предложить встретиться прямо сейчас и поговорить. Я тупо смотрел на телефон, будто не понимая, зачем он мне. На встречу с Роем Фриманом я отправился, больше всего на свете желая, как можно скорее покончить с этим расследованием. Если бы я не увлекся играми в частного сыщика, то наверняка заметил бы надлом в наших с Сэм отношениях. Я корил себя и проклинал тот день, когда ввязался в это запутанное дело, не понимая, почему разрыв с Сэм Так на меня подействовал. Я совершенно не суеверный человек, но вся эта история с Ричардом Флинном, будто гробница фараона, заключала в себе какое-то проклятие. Я хотел позвонить Питеру и сказать, что отказываюсь от этого поручения, поскольку все равно не докопаюсь до истины и никогда не узнаю, что на самом деле произошло в ту ночь между профессором Джозефом Виддером, Лорой Бэйнс и Ричардом Флинном. Глава 7. Порой Фримен жил в округе Берген, неподалеку от моста Джорджа Вашингтона, соединяющего Нью-Джерси с Манхэттеном. Но в тот день у него были дела в Нью-Йорке, и я заказал столик в ресторане на 36-й Западной улице. Фримен, высокий и худощавый, напоминал актера, которого обычно приглашают на роли второго плана – пожилой коп, верный товарищ, и наставник главного героя в борьбе с преступниками. Личность запоминающаяся и внушающая доверие. Хотя и в фильме он произносит всего несколько слов, и ему почти не уделяют экранного времени. И волосы, и коротко подстриженная бородка были совершенно седыми. Он представился, и мы разговорились. Фриман рассказал, что почти 20 лет был женат, но развелся в конце 80-х, и жена Диана – после развода переехала в Сиэтл. У них был сын, Тони, который давно окончил колледж и теперь работал диктором на местной радиостанции. Фриман откровенно признался, что семья распалась из-за него. Он слишком много времени уделял работе и сильно пил. В Полицейское управление Нью-Джерси он пришел сразу после полицейской академии в 1969 году. Хотя сейчас и утверждают, что к середине 70 расизм в полиции был искоренен. Фриман заверил меня, что это не так, и он, афроамериканец, испытал это на себе. Да, конечно, уже в то время начали снимать фильмы, где роли судей, прокуроров, университетских профессоров и начальников полицейского управления исполняли чернокожие актеры, но жизнь на экране мало соответствовала действительности. Однако Рой с детства мечтал служить в полиции, А жалование патрульного составляло почти двадцать тысяч в год. Немалые деньги по тем временам. В начале 80-х в полицейском управлении западного Виндзора служили 15 полицейских. Большинство из них белые мужчины лет около 40. Впрочем, Хасе Мендес представлял испаноязычное меньшинство. А потом в управление приняли и женщину. В Нью-Джерси и в Нью-Йорке в то время стал популярен Крэг. И хотя в Принстоне таких наркоманов было немного, копам там приходилось не сладко. Десять лет Фриман служил в полицейском управлении в Принстона, а в 1979-м его перевели в округ Мерсер, в недавно учрежденное управление западного Виндзора. Он был рад знакомству со мной, признался, что после выхода на пенсию жил одиноко, у бывших копов мало близких друзей и предложил перейти на «ты». «Джон, а почему тебя это дело так заинтересовало?» То, как он себя держал, внушало невольное уважение, и непонятно почему, я решил рассказать ему всю правду. Мне надоело выдумывать несуществующие книги о биографиях знаменитостей и о расследовании нераскрытых убийств. Нет, мой новый знакомый, который сразу же согласился встречу и без утайки поведал мне историю своей жизни, был достоин откровенности. Я рассказал ему, что Ричард Флинн написал книгу, отправил заявку в литературное агентство, но саму рукопись отыскать не удалось. По заказу агентства я начал расследование, точнее попытку восстановить ход событий. Опросил массу людей, но ничего конкретного так и не выяснил. Я зашел в полицейский архив и снял копии с материала дела, объяснил Фриман, кивнув на пухлый коричневый конверт. Переводить документы в электронный формат стали только в начале 90-х, поэтому пришлось копаться в коробках. Хорошо, что материалы без грифа секретно. Возьми, почитаешь, – предложил он. Я сунул конверт в портфель, а Фриман тем временем рассказал все, что помнил о ходе расследования. Как вместе с криминалистами прибыл на место преступления, как убийство освещала пресса и как, ввиду отсутствия улик, было трудно сформировать рабочую версию. «В деле было очень много непонятного», объяснил Фриман. «Профессор ни в чем не был замешан, наркотиков не употреблял, с криминальным элементом не знался, проституток не посещал. Он ни с кем не ссорился, жил в благополучном районе, соседи были людьми респектабельными, научными работниками и преуспевающими бизнесменами. И вдруг, как гром среди ясного неба, кошмарное убийство». Знаменитый профессор избит до смерти у себя дома. Из ценностей ничего не пропало. Ни денег, ни украшений. Хотя видно было, что дом обыскивали. Опустошили ящики письменного стола и шкафов. Разбросали документы по полу. Мы сняли отпечатки пальцев. Но они принадлежали только парню, который работал в профессорской библиотеке. И домашнему мастеру, который за особняком присматривал. А разбросанные документы к делу приобщили... — спросил я. — Ну, таких подробностей я уже не помню. Там в материалах дела все написано. Да, в доме сейф обнаружили. Только кода никто не знал. Пришлось мастера вызывать, чтобы вскрыл. В сейфе были наличные, какие-то официальные бумаги, фотографии. К делу ничего отношения не имело. Профессор тогда закончил писать книгу, но рукопись пропала. С его имуществом сестра разбиралась, когда из Европы прилетела. Я ее хорошо помню, вся такая, как кинозвезда, в мехах, в драгоценностях и говорила с иностранным акцентом. В общем, фифа. Мы стали ее расспрашивать, а она объяснила, что с братом редко общалась и о его жизни ничего не знает. «Ее зовут Инга Росси», — сказал я. «Она уже давно в Италии живет». «А, ну вот, значит, наверное, у нее рукопись и осталось, или еще кто-нибудь ее забрал». «Спустя несколько дней мы все свое хозяйство оттуда увезли. Сестра ни о каких пропажах не упоминала, но она вряд ли знала, что там у профессора было. Они ведь лет двадцать не виделись. И вообще, она домой торопилась, сразу после похорон уехала. У вас был подозреваемый, Мартин Лютер Кеннет. Его потом за убийство пожилой супружеской четы осудили. Ага, помню такое. Истоны. Жуткое дело. Кеннету пожизненное дали». а он до сих пор в Райкерсе. Но в убийстве профессора его не обвиняли. А правда, что он какое-то время считался главным подозреваемым в деле об убийстве Виддера?» Фриман пожал плечами. «Ну, всякое бывает. Виддер был знаменитостью. В прессе подняли шум. О деле все газеты писали. Так что от нас требовали как можно быстрее найти убийцу. Полиция округа Мерсер подключилась. Прокурор направил нам Айвена Фрэнсиса». Детектива из окружного убойного отдела. Неприятный такой тип, карьерист, с большими связями. Для него местные копы были мелкой сошкой. Они с прокурором всем заправляли. Я тогда считал, да и сейчас так думаю, что Кеннет никого не убивал. Ни Истонов, ни Виддера. Прокурор пытался парня в убийстве профессора обвинить, поэтому остальные версии рассматривать не стал. Но все понимали, что это полная дурь. Кеннет умом не блистал. но только полный кретин понесет в ломбард цацки, украденные в нескольких кварталах оттуда, вместо того, чтобы сбыть их с рук в Нью-Йорке или Филадельфии. А парень наркотой приторговывал по мелочи, и серьезных приводов у него не было. Вдобавок у него было четкое алиби, так что профессора он по-любому убить не мог. А в газетах писали, что «Вот я точно помню, что он в зале игровых автоматов сидел. Тогда еще камер видеонаблюдения повсюду не было». Но три свидетеля с самого начала подтвердили, что во время убийства он там находился. А потом Айвен Фрэнсис с ними побеседовал, и они показания быстренько изменили. Ну и общественный защитник тут достался и никутышный. Дурак дураком. Никому слова поперек не скажет. Сам понимаешь, чем все это закончилось. Значит, с Ричарда Флинна подозрения почти сразу сняли. Да, его тоже подозревали. Но потом, как ты говоришь, почти сразу подозрения сняли. И не только с него. Я всех подробностей уже не помню, но, по-моему, он последний застал профессора в живых. Поэтому мы его несколько раз допрашивали. Да все без толку. Он признался, что в тот вечер приходил к профессору, но распрощался с ним часа за три до убийства. А в своей рукописи он что пишет? В том-то и дело, что рукопись пропала, поэтому никто не знает, что он там понаписал». А вот полиции кое-что осталось неизвестно, потому что Ричард Флинн и Дерек Симмонс, ну второй свидетель, не стали об этом упоминать. В тот вечер с профессором была его студентка, Лора Бэйнс. Симмонс утверждает, что Лора и Ричард приходили к профессору и устроили скандал. «Зря ты копов недооцениваешь, Джон», – улыбнулся Фриман. «Все думают, что полицейские идиоты, которые только и делают, что пончики жуют». Эту студентку мы с самого начала проверили. Ходили слухи, что у нее с профессором роман, но доказать ничего не удалось. Я сам ее допрашивал, но у нее тоже было алиби, так что в тот вечер к профессору она не приходила. Но этот тип, который за домом присматривал. Но его словам тоже особой веры нет. как там его звали? Симмонс. Дерек Симмонс. Внезапно Фриман умолк. Уставился куда-то в пространство. потом достал из кармана флакон с зелеными таблетками, смущенно вытряхнул одну на ладонь и проглотил, запив водой. «Прошу прощения», – сказал он. «Да так вот, Дерек Симмонс. Не помню, что он там наговорил, но от его показаний толку было мало. Вдобавок у него была потеря памяти, да и с головой не все в порядке. Крыша поехала, ну ты понимаешь. В общем, доказать связь этой студентки с профессором мы не могли». И алиби у нее было проверенное. А кто это алиби подтвердил? В материалах дела все написано. Кажется, ее подруга сокурсница. Сара Харпер? Говорю же, подробности не помню. Все имена в деле перечислены. У Лоры Бэйнс был бойфренд Тимоти Сандерс. Может, он приревновал ее к профессору? Его допрашивали? Говорю же, у Лоры Бэйнс было алиби. «Поэтому ее бойфренда допрашивать не стали. А ты о нем что-то разузнал?» «Нет, ничего такого. К делу это отношение не имеет. Его убили на пороге собственного дома в Вашингтоне. Говорят, вооруженное ограбление». «Надо же!» «Мы заказали кофе. Фримен выглядел усталым и опустошенным, будто наша беседа исчерпала все его силы». «А почему Флина не стали обвинять?» «Спросил я». «Опять же, точно не помню». Но стервец Фрэнсис без всякой причины его бы в покое не оставил. Парень на убийцу был не похож. Как его суду присяжных представить? Усердный студент, законопослушный гражданин, в драке не ввязывался, наркотиков не употреблял. Да еще и на детекторе лжи обследование прошел. В общем, такие на преступление не пойдут даже в состоянии аффекта. Даже если речь идет о спасении своей жизни или жизни близкого человека. Я тут как-то читал статью, где говорилось... То во Второй мировой американские солдаты часто стреляли в воздух, а не в немцев или в японцев. Убить человека бейсбольной битой очень трудно. Это не как в кино. Даже если он твою дочь изнасиловал. Нет, тот парень не убивал. Рой, а женщина на такое убийство способна? Ну сил, ей на это хватило бы. Бейсбольной битой мужику голову проломить, поразмыслив переспросил он. Нет, это вряд ли. Женщины вообще убивают редко, да и не так жестоко. Все чаще бескровными способами, ядом там или еще как. Ну, иногда стреляют, конечно. Понимаешь, криминалистика оперирует шаблонами, безошибочных рецептов не предлагает. Так что детективам приходится рассматривать любые гипотезы. Если не ошибаюсь, Виддер был мужчина крупный, сильный, мог за себя постоять. Да у него в крови алкоголь обнаружили, но это еще ничего не значит. Спиртное на разных людей по-разному действует. У одного реакция остается нормальной, а другой совсем раскисает. И Симонса в убийстве подозревали. А Симмонс у нас кто? Ах, ну да, тот тип, что за домом присматривал. У него еще с головой не все в порядке было. Он самый. Его в прошлом обвинили в убийстве жены, но признали невменяемым. Так почему его в убийстве профессора не подозревали? У него алиби было. Да и следствию он старался помочь. Вначале его рассматривали как возможного подозреваемого, как всех, кто так или иначе был связан с убитым. Ну, допросили его пару раз, но никаких зацепок не обнаружили и оставили его в покое. В Нью-Йорк Фриман приехал поездом, и я предложил отвезти его домой в Нью-Джерси. По дороге он занимал меня рассказами из жизни копов. Его одноэтажный дом стоял в Сосновом бору в конце проселочной дороги, недалеко от 95-й автомагистрали. Фриман попросил меня сообщить ему о ходе расследования, и я пообещал держать его в курсе дел, хотя и знал, что дальнейшими поисками заниматься не буду. Вечером я ознакомился с архивными материалами, однако ничего нового в них не обнаружил. Ричарда допрашивали трижды, всякий раз он давал ясные и убедительные ответы, а обследование на детекторе лжи прошел с блестящими результатами. Имя Лоры Бэйнс, упоминалось только в общем списке знакомых, коллег и прочих из окружения Виддера. Она не значилась ни свидетелем, ни подозреваемым и беседовали с ней только однажды. Да, у следствия была информация, что она в тот день могла быть в доме профессора и ушла оттуда около девяти часов вечера после прихода Ричарда. Однако и Ричард, и Лора это отрицали. Флин подтвердил, что профессор предложил ему выпить, но утверждал, что лоры при этом не было. Чуть позже, рассеянно копаясь в сети, я вспоминал Сэм. Ее улыбку, странный цвет ее глаз, крошечную родинку на левом плече. Казалось, память о ней понемногу исчезает, прячется в каком-то тайнике упущенных возможностей. Ключ от которого выброшен, потому что эти воспоминания слишком горьки. Уснул я только под утро, слушая глубокое, размеренное дыхание города, где миллионы снов и житейских историй сплетались воедино в огромный шар, что лениво вздымался в небеса. За последние недели я несколько раз пробовал связаться с Сарой Харпер, а она перезвонила мне на следующий день после встречи с Роем Фриманом, как раз перед тем, как я хотел сообщить Питеру, что отказываюсь от расследования. Сара Харпер – милым голосом попросила о немедленной встрече, потому что собралась надолго уезжать из Нью-Йорка. Она помнила свой разговор с Гарри Миллером и поинтересовалась, что мне от нее нужно. Если честно, мне совершенно не хотелось с ней встречаться. К тому времени я опросил множество людей, чьи рассказы противоречили друг другу, и расстроенный разрывом в Сэм был не в состоянии сосредоточиться на событиях тридцатилетней летней давности. Внезапно вся история убийства превратилась в примитивную иллюстрацию из детской книжки и моего любопытства больше не возбуждала. Зачем было тащиться в Бронкс и беседовать с наркоманкой, которая наверняка расскажет мне что-то неправдоподобное в надежде собрать денег на очередную дозу. Однако же Сара Харпер сказала, что готова встретиться со мной на Манхэттене. Я продиктовал ей адрес паба на углу и она пообещала приехать через час. предупредив, что опознавательным знаком будет ее зеленая дорожная сумка. Опоздав на 10 минут, Сара Харпер появилась в пабе как раз тогда, когда я допивал свой эспрессо. Я приветственно помахал ей. Она подошла, пожала мне руку и села за стол. Выглядела она совсем не так, как я ее себе представлял. Невысокая, худенькая, как подросток, с ярко-оранжевыми волосами, которые подчеркивали ее бледность. Пришла она опрятно одетой, джинсы, футболка с длинными рукавами и надписью «Жизнь хороша», поношенный джинсовый пиджак и от нее чуть заметно пахло дорогими духами. Я предложил выпить, но она отказалась, объяснив, что после месяца, проведенного в наркодиспансере, уже год не притрагивается ни к спиртному, ни к наркотикам. Водрузив дорожную сумку на соседний стул, она сказала, «Я скоро уезжаю, поэтому решила с вами побеседовать». «А куда вы собрались?» «Мы едем в штат Мэн, на один из островов. Моему бойфренду там работу предложили, в заповеднике. Я давно об этом мечтала, только сначала надо было морально подготовиться. Но вы понимаете, конечно, по Нью-Йорку я буду скучать, ведь я целую жизнь здесь прожила, а теперь все заново придется начинать». Она объяснила это с легкостью, говорившей о неоднократных посещениях групп поддержки типа анонимных алкоголиков. На бледном лице почти не было морщин, но под бирюзовыми глазами залегли темные круги. «Спасибо, что согласились со мной встретиться. Я вкратце рассказал ей о рукописи Ричарда Флинна и о своем расследовании событий, произошедших в конце 1987 года. Должен вас предупредить, что мой бюджет, назначенный литературным агентством, довольно ограничен, поэтому...» Она небрежно отмахнулась. «Ох, не знаю, что там этот Миллер вам про меня наговорил, но ваших денег мне не нужно. Моих сбережений нам хватит. А там, куда мы едем, расходы будут невелики. Я согласилась встретиться с вами из-за Лоры Бэйнс, точнее, Лоры Вестлейк. Мне надо вам кое-что о ней рассказать». «Я, пожалуй, выпью еще эспрессо. А вы не хотите?» – предложил я. «Если можно капучино без кофеина», – попросила она. Я отправился к барной стойке. Заказал кофе и вернулся за стол. Сегодня была пятница. После обеда пап постепенно заполнялся шумными посетителями. «Итак, Лора Бэйнс», — напомнил я. «Вы ее хорошо знаете?» «Я с ней знаком, но и только. Полчаса мы говорили при личной встрече и пару раз по телефону. И какое она произвела на вас впечатление?» «Если честно, не самое приятное. Она изложила мне свою версию событий, И, по-моему, солгала. Похоже, ей есть что скрывать. Мы с Лорой были близкие подруги. Вначале жили вместе, а потом она переехала к своему бойфренду. Я тогда была наивной девчонкой из Квинса. В старших классах еще в куклы играла. А Лора, хотя и родом со Среднего Запада, была вся такая независимая, образованная, притягательная. Все на нее внимание обращали. И парни, и девушки. Она сразу обзавелась друзьями Ее приглашали на все вечеринки. Преподаватели ее хвалили. В общем, она стала самой знаменитой студенткой на курсе. А какие отношения связывали ее с Виддером? Вам об этом что-нибудь известно? Мне говорили, что у них был роман, и Ричард Флин в своей рукописи на это намекает, а сама Лора все это отрицает. Сара прикусила нижнюю губу и, поразмыслив, ответила. Даже не знаю, как вам объяснить. Нет, ничего такого у них с Видером не было, но они много значили друг для друга. Профессор за студентками не увивался, но его окружал такой ореол. Мы все им восхищались, а лекции у него были просто великолепные. Он читал их с огоньком, все доходчиво растолковывал. Так что мы действительно понимали, о чем идет речь. Они просто тупо заучивали материал. Вот, например, однажды осенью на кампусе устроили фейерверк, Ну, там было много дурацких обычаев. и весь выпускной курс отправился на площадь у Музея изящных искусств полюбоваться зрелищем. Преподаватели тоже с нами пошли, а через полчаса оказалось, что все столпились вокруг Видера, хотя он ни слова не произнес. Некоторые его бывшие коллеги утверждают, что он был алкоголиком и за женщинами увивался. Нет, это неправда. Да и Лора мне никогда об этом не говорила. По-моему, это просто злые сплетни. И вообще... У Лоры был бойфренд. Тимоти Сандерс? Да, кажется, его так звали. Простите, я именно плохо запоминаю. Лора вроде бы тепло к нему относилась. Ну, насколько она вообще способна тепло к кому-либо относиться. Но ну, потом ее поведение стало меня пугать. Пугать? Как это? Ну, была в ней какая-то неистовость. Неистовое упрямство, вот. А еще расчетливость. В юности ведь о жизни всерьез не задумываешься. Скажем, для меня бойфренд был важнее будущей карьеры. Да и вообще я много времени на пустяки потратила. В кино ходила, до утра с подругами о ерунде болтала. Лора была совсем не такая. Однажды она мне призналась, что бросила легкую атлетику, как только поняла, что в олимпийскую сборную к 18 годам не попадет, а 4 года спустя ее по возрасту туда не возьмут. Я удивилась, мол, при чем тут олимпийская сборная? А Лора ответила... Я хочу быть лучшей, а если не получается, то и время на это тратить незачем. Понимаете, она занималась спортом только ради славы, ей больше всего хотелось прославиться, добиться общественного признания, быть лучшей. Я только потом поняла, что она с детства к этому стремилась, добивалась этого любой ценой, и чем скорее, тем лучше. Конечно, сама она этого не сознавала, считала себя человеком открытым, добрым, готовым к самопожертвованию на благо окружающих. А на самом деле, она ни перед чем не останавливалась ради того, чтобы достичь своей цели. Поэтому, безусловно, отношения с Видером для нее много значили. Естественно, ель стила, что на нее обратил внимание прославленный профессор, которым все восхищались. Студентки считали Видера чуть ли не богом, и он выделил Лору в этой толпе. Ухаживание Тимати она принимала как должное, Он как щенок бегал за ней по пятам, и она время от времени снисходила до секса с ним. Вот и все. На бледных щеках Сары вспыхнули красные пятна. Она то и делала покашливала, будто в горле у нее пересохло. Она допила капучино, и я предложил взять еще, но она, помотав головой, продолжила. Наверное, поэтому Лора со мной подружилась. Я была наивной дурочкой. Даром, что из Нью-Йорка. На меня легко было произвести впечатление, и ей это нравилось. Можно было не напрягаться, забыть о провинциальном происхождении. Она меня вроде как опекала, а я, как верный Санчо Панса, на своем масле плелась за ней, пока она себе дорогу к славе прокладывала. Только вот она от меня требовала безусловного подчинения. Однажды я, не спросив ее совета, купила себе пару туфель. Лора заявила, что они ужасны. обвинила меня в отсутствии вкуса, наспех подняла. В общем, туфли я кому-то отдала. Значит, она была бездушной и расчетливой стервой? Ну, таких много. А как вы думаете, она могла быть как-то причастна к убийству профессора Видера? И если да, то почему? «Из-за книги. Из-за проклятой книги, которую профессор написал», сказала Сара Харпер. Выяснилось, что с помощью лоры профессор Виддер составлял математические модели поведения испытуемых, а полученные данные использовал в своей книге. По мнению Сары, Лора, переоценив важность своего участия в проекте, вообразила, что без нее профессор не завершил бы свой труд. Она потребовала, чтобы Виддер указал ее соавтором, и профессор якобы согласился. Тем временем Тимоти предложили провести семестр в одном из европейских университетов, и Лора... сняла комнату в доме, где жил Ричард Флинн. По словам Лоры, он был ничем не примечательным занудой, много о себе воображал и втрескался в нее по уши. Лору это развлекало. Она часто приходила в гости к Видеру и однажды наткнулась на копию письма с заявкой, которую профессор отправил издателю. Разумеется, имя Лоры нигде не упоминалось. Она поняла, что брать ее в соавторы Видер не собирался. Лора пришла в ярость. Нет, она не закатывала истерик, не била посуду, не визжала, а пришла к Саре, несколько часов молча глядела в стену, а потом разработала подробный план мести, как полководец, решивший стереть противника с лица земли. Зная, что в ходе секретных исследований между Виддером и его работодателями возникли разногласия, она начала внушать профессору, что за ним следят, а его дом обыскивают. Следы присутствия посторонних она украдкой оставляла сама, чуть передвигала вещи, будто в доме что-то искали. Познакомив профессора с Флинном, она притворилась, будто у них с Ричардом роман, чтобы Виддер ее приревновал и всячески задерживала отправку рукописи в издательство, надеясь, что он все-таки передумает и сделает ее соавтором. Скорее всего, профессор счел требования Лоры нелепыми, и имя студентки – на обложке серьезного научного труда, выставила бы его на посмешище и запятнала бы его репутацию. Я вспомнил, как Флинн описывал свою первую встречу с Виддером. Если верить Саре Харпер, то Флинна попросту подставили. Лора использовала его, чтобы возбудить в профессоре ревность. Ричард Флинн был всего-навсего марионеткой в коварном плане Лоры Бэйнс. А в день убийства профессора Лора приехала ко мне в три часа ночи, продолжала Сара. «Я рано легла спать, потому что на следующий день собиралась домой на рождественские каникулы. Меня приятель обещал подвезти. Лора меня разбудила, перепуганная сказала, что Ричард Флинн слишком серьезно воспринял ее заигрывание и теперь не дает ей проходу. Поэтому она погрузила свои вещи в машину и уехала. А за несколько дней до того из Европы вернулся Тимоти. Она собиралась переселиться к нему». В рукописи Ричард утверждает, будто Лора ему сказала, что весь день у вас проведет и останется на ночь. Вот среди ночи она и приехала. А где до того была, не знаю. Она упросила меня сказать, что мы весь вечер вместе были. Ну, я и пообещала. Я же думала, что все дело в Ричарде. А где вы тогда жили? В Рокке-Хилле, в пяти милях от кампуса. А сколько времени занимала дорога от дома Ричарда до вас? Они жили где-то на Боярд-стрит, даже ночью и в плохую погоду минут 20, не больше. Значит, на дорогу от дома профессора в западном Виндзоре до дома Флинна ушло полчаса. Еще с полчаса собрать вещи, скажем, в общей сложности часа два. Если она действительно в тот день была на месте преступления, то уехала оттуда не в девять вечера, как сообщил Флинн следователям, а в час ночи, то есть после того, как Видера убили». Но я сразу поняла, что Лора врет. Обычно она держалась уверенно, но в ту ночь была очень напугана. Она меня разбудила. Я полусонная была, спать очень хотелось. Так что ее рассказ меня не интересовал. Вдобавок к тому времени мы уже не дружили. Если честно, мне было не до нее. Я устроила ее на диване, предупредила, что рано утром уезжаю и ушла спать. А когда проснулась в 7 утра, Лоры уже не было. Она записку оставила, что поедет к Тимоти. В восемь утра мы с приятелем отправились в Нью-Йорк. В машине радио включили, а там новости. Мне дурно стало, мы на обочину съехали и меня страшнило. Я сразу поняла, что Лора как-то во всем этом замешана. Приятель перепугался, хотел меня в больницу отвезти, но мне полегчало. В общем, приехала я домой и все каникулы в постели провалялась. Где-то в промежутке между Рождеством и Новым Годом Со мной полиция связалась. Я вернулась в Нью-Джерси. Дала показания, что Лора весь день провела со мной. С обеда и до самого утра. Не знаю даже, зачем я соврала. Наверное, потому, что Лора всегда мной помыкала. И я ни в чем не могла ей отказать. А после этого вы виделись? Да, после того, как меня в полицию вызвали, мы с Лорой пошли пить кофе. Она вся рассыпалась в благодарностях. Уверяла, что никак не замешана в этом деле. Якобы мое заявление ей нужно было для того, чтобы за ней репортеры не бегали. А еще она упомянула, что Видер наконец-то согласился взять ее в соавторы. Помнится, я тогда еще удивилась, с чего это он вдруг передумал. «Вы ей не поверили?» «Нет, конечно, но я была так измотана, что даже расспрашивать не стала. Мне хотелось побыстрее уехать домой и обо всем забыть. Я взяла академический отпуск, вернулась в университет только осенью». 88 восьмого. а Лора к тому времени уже диплом защитила. Потом она мне пару раз звонила, но я не стала с ней разговаривать. Сказала родителям, что рассталась со своим парнем, сходила к психотерапевту, в общем, выкарабкалась. А годом позже об убийстве Видера в Принстоне уже не вспоминали, и меня об этом деле никто не расспрашивал. «И вы с Лорой больше не встречались?» «Нет, а в прошлом году...» Я случайно наткнулась вот на что. Она вытащила из сумки книгу, протянула мне. На обложке красовалось имя доктора философских наук Лоры Вестлейк. На последней странице черно-белая фотография автора и краткая биография. Судя по фотографии, за 20 лет Лора почти не изменилась. Те же черты, тоже решительное выражение лица, которое делало ее старше своих лет. Книгу в 92 втором опубликовали. Я ее в библиотеке наркодиспансера обнаружила. Узнала фотографию на обложке. Сообразила, что Лора фамилию сменила. По слухам, книгу очень хвалили. Вся Лорина карьера на ней выстроена. По-моему, это та самая книга, которую Видер написал. Да, кстати, когда я пытался разузнать, почему труд профессора не опубликовали, то выяснил, что рукопись пропала. Так вот, я не знаю точно, была Лора замешана в убийстве или нет, но, по-моему, она эту рукопись украла. Может быть, как-то подговорила Флинна на убийство и книгу похитила. В общем, я решила...» Она утерла губы бумажной салфеткой, оставив на ней следы помады. Кашлянула. «Я разыскала адрес Флинна не без труда. Флинна в Нью-Йорке много, но я его все-таки нашла и отправила ему книгу. Ни письма, ни объяснений прилагать не стала». Он, наверное, и не подозревал, что Лора рукопись похитила и всю жизнь страдал от разбитого сердца и несчастной любви. Вот и я так считаю. А потом я узнала, что Флинн умер. Не знаю, может, он решил свой роман написать из-за того, что я ему Лорину книгу послала. Может, он этим Лори хотел отомстить? Значит, из-за того, что вы с Ричардом Лору выгораживали, она осталась безнаказанной, упрекнул я. Она всегда умела играть на чужих чувствах, вздохнула Сара. Что ж, я вам все рассказала, только официальных заявлений делать не собираюсь. А их и не понадобится, сказал я. Рукопись Флина не найдена, а все остальное без домыслы. Наверняка так оно и лучше. Сейчас вся эта древняя история никому не интересна, даже мне. Приключениями я на всю оставшуюся жизнь сыта. Я попрощался с Сарой и задумался о том, какой странный оборот приобрело мое расследование. Как только я утратил к нему интерес, запутанный клубок событий удалось распутать. Я не собирался добиваться торжества справедливости, поскольку фанатичное служение истине меня не прельщало. Вдобавок, я прекрасно понимал, что истина и справедливость не одно и то же. Приходилось признать, что Сэм права. Люди предпочитают не бесполезную истину, а интересные истории. Джозеф Видер погиб почти 30 лет назад. Ричард Флинн тоже умер. Карьера Лоры Бейнс была основана на лжи и, возможно, на убийстве. Однако точно так же поступали и те герои, которых почитают до сих пор. Достаточно заглянуть в любой учебник истории. По дороге домой я представлял, как Лора Бейнс лихорадочно искала рукопись в профессорском особняке, а бездыханное тело Видера лежало в луже крови на полу в гостиной. А что же Ричард Флинн? Неужели он, убив профессора, остался в доме? Или ушел и унес с собой окровавленную бейсбольную биту? И если он сделал это ради Лоры, почему она его бросила? И почему он продолжал ее выгораживать? Вполне возможно, что все это Лот больного воображения Сары Харпер. Ее бывшая подруга прославилась, а Сара осталась неудачницей. Кто из нас по-настоящему радуется успехам других? Кто из нас не мечтает заставить их расплатиться за наши неудачи? За примерами далеко ходить не надо, стоит лишь включить телевизор. Впрочем, теперь все это было неважно. Может мне просто нравилось представлять, что Лора Бэйнс бездушная и жестокая, совершила нечто, подобное бильярдному трюку, когда один удар вызывает на зеленом сукне своего рода цепную реакцию, и шары сталкиваются один за другим поочередно. Ричард Флинн, Тимоти Сандерс, Джозеф Виддер, все они были для нее такими шарами. Как ни парадоксально, Виддеру пришлось бы признать, что его, знаменитого психолога, прекрасно разбирающегося в тонкостях человеческого мышления, обвела вокруг пальца его собственная ученица. Если это действительно так, то Лора Бэйнс по праву добилась успеха, доказав, что способна препарировать чужие умы гораздо лучше, чем ее маститый наставник. На следующий день я встретился с Питером в кофейне Абрасу в Ист-Виллиджа. «Как дела?» – спросил он. «Ты такой вымотанный? Что случилось?» Я сказал, что завершил расследование и вручил ему письменный отчет, и книгу Лоры Бэйнс. Питер, не глядя, сунул папку в свой дурацкий портфель и больше ни о чем спрашивать не стал. Похоже, думал о каких-то других делах. Тогда я вкратце объяснил ему, что, по моему мнению, произошло осенью и зимой 1987 года. Он рассеянно выслушал меня, крутя в пальцах пакетик сахара, время от времени прихлебывая чай. «Может, ты и прав», – наконец сказал он. «Представляешь, как трудно будет опубликовать эту версию без каких-либо доказательств?» «Да ничего я не хочу публиковать», – вздохнул я. «Знаешь, я сравнил первую главу книги Лоры Бэйнс с отрывком рукописи, которую Виддер направил в издательство. Они идентичны. Разумеется, это ничего не доказывает. Может, Лора похитила профессорскую рукопись, а может, они работали над книгой вместе. Возможно, Лора действительно внесла существенный вклад». Как бы то ни было, это не доказательство того, что Лора Бэйнс и Ричард Флинн убили Видера за рукописи. Вот если бы отыскать книгу Флина... «Нет, вряд ли Флинн убийца», — заметил Питер. «Ну то есть специально убивать профессора он не собирался. Но...» «Думаешь, рукопись содержит его признание?» «Наверное, да. Жить ему оставалось недолго. О своей репутации он не заботился». Наследников у него не было. Может быть, Лора обманом вынудила Флина убить Видера, потом бросила его на произвол судьбы, а сама тем временем с помощью похищенной рукописи сделала карьеру. Только увидев книгу, Ричард сообразил, ради чего Лора все это подстроила. А из-за ее обмана жизнь Ричарда Флина действительно пошла наперекосяк. Лора ему с самого начала лгала. Наверное, она убедила его, будто их разрыв... необходимое зло, чтобы не вызывать подозрений, и что она к нему вернется, когда шумиха уляжется. «Да-да, это очень любопытная версия, но рукопись Флинна пропала, а сам ты писать книгу не хочешь», вздохнул Питер и попросил у официантки чек. «Увы, ничего не поделаешь», сказал я. «Выходит, ты только время зря потратил». «Ничего страшного, если честно, то издатели вряд ли стали бы связываться со всей этой запутанной историей, особенно если бы узнали, что Лора Бэйнс в суд собирается подавать. И то правда. Спасибо за кофе. Я вернулся домой, сложил все материалы расследования в коробку и запер ее в кладовой. Потом позвонил Дани Ольсен, объяснил, что ничего нового мне выяснить не удалось и что моя работа на этом завершена. Мисс Ольсен согласилась и изрекла, что прошлое лучше не ворошить и что жизнь продолжается. Я счел эти слова достойной эпитафии Ричарду Флинну. Вечером я зашел в гости к дядюшке Френку и целый час рассказывал ему обо всем. Он внимательно выслушал меня и заявил, что я сглупил, добровольно отказавшись от такого интересного расследования. Представляете? Впрочем, дядя Фрэнк склонен к восторженным преувеличениям. Мы поболтали, выпили пиво и посмотрели по телевизору бейсбольный матч. Мне очень хотелось забыть и о Сэм, и о пропавших рукописях. В ту ночь, как ни странно, я спал крепко, как младенец. Несколько месяцев спустя, один из моих бывших коллег по Нью-Йорк-Пост, переехавший в Калифорнию, предложил мне должность сценариста в каком-то новом сериале. Я согласился. и, решив сдать свою нью-йоркскую квартиру, принялся наводить в ней порядок перед отъездом. Наткнувшись на копии досье об убийстве Видера, я позвонил Рою Фриману, чтобы их вернуть. Он взял трубку и тут же заявил, что у него есть новости. «Хорошо, что ты позвонил», – сказал он. «Похоже, убийца признался». Сердце замерло в груди. «Что? Кто признался? Лора Бэйнс?» «Нет, не она. Слушай, приезжай ко мне в гости. Не забудь досье привезти. Я тебе все расскажу». «А когда лучше приехать?» «Да когда хочешь, я дома сижу. Адрес помнишь? Ну вот, приезжай. Только досье не забудь. Там должна быть какая-то зацепка, она мне до сих пор покой не дает».